Андрей Белый, Мурис Метрлинг, Визьон Проходит снова предо мной Мои расстрашенные слезы, Разочарованные грезы и поцелуев сладкий зной. Завяли лили родные Здесь, в лунном холоде, И вот. На горизонте струи вод Беззвучно брызжут голубые. Из-под опущенных ресниц Я вижу там, где дышат розы, Огромный ворон шлет угрозы, Смущая сонных голубиц. И над душой многострадальной, Сияя мертвой красотой, Печаля жизни прожитой Не греет ласкою прощальной. А промеди Душа растерянна, сонлива. О Боже, сколько здесь огня? Без влаги, золотая нива. Горит в сухом потоке дня, горит. Остановилось время в палящих солнечных лучах. Все тот же труд, все то же бремя на изнывающих жнецах. В моих руках хрустит солома, а тусклый взор провидит смерть. Побольше бури, больше грома на изнывающую твердь, И вижу, облако туманов затмило дальние поля. Ах, это лишь стада баранов плетутся медленно пыля.